Джин Соул. Крылья золотой птицы. Гацуй. Я звал тебя по имени. На все четыре стороны, без роду и без племени, летели крики вороны. Я звал тебя по имени, срывая сердце возгласом, летели крики в всполохи, дождем скрывая скорбь мою. Я звал тебя по имени и отзывалась шепотом Зави меня, люби меня, пока я не вернусь к тебе». 1. Кем пугают непослушных детей? Поняв, что расшалившихся детей не унять, учитель взял деревянный брусок и постучал по столу. Некогда на бруске был написан Чан Юй, но теперь от него остались лишь две или три неразборчивые лигатуры. Остальное стерлось, так часто им пользовались во время занятий. Ученики сейчас же расселись по своим местам и притихли. Они все были похожи друг на друга, маленькие, Востроносые, желтоглазые, настоящий цеплячий выводок. «Что ждет непослушных детей?» — прикрикнул учитель. «Острый клюв!» — нестроенным хором отозвался класс. «Что ждет послушных детей?» «Пуховый бог!» Учитель одобрительно кивнул. Некоторое время в классе слышалось лишь шуршание кистей по бумаге. Ученики переписывали с доски новые слова. Учитель прошелся между рядами, поглядел на результаты их стараний и резюмировал. «Как курица лапой!» Ученики горделиво приосанились, услышав это. В птичьей школе горы певчих птиц это считалось похвалой. «Учитель, учитель!» — законючил пухлый мальчишка с заднего ряда. «Расскажите историю!» Учитель уже вернулся на свое место и теперь поглаживал бороду, обдумывая просьбу ученика. «Если разучите Чен Юи о трех ногам!» — сказал он. После этих слов в классе воцарилась тишина, которая позавидовала бы даже кладбище. — От трех-ех-ногом, — пролепетал пухлый мальчишка бледнее. Учитель довольно хмыкнул и велел. — Начинай ты, остальные продолжат. че вернее Че-е-ернее ночи и его крылья, — кое-как выговорил пухлый мальчишка, и его лицо стало совершенно серым. Ученики, кто посмелее, громко, кто трусливее заикаясь, строка за строкой зачитывали Чан Юи о трехногом из паучения цыплятом. «Когти его — острые иглы, лапы его упираются в небо, клюв его нацелен на землю. Подумал о нем — схоронись, увидел его — не спастись». Учитель одобрительно кивал, они хорошо выучили урок. «Историю! Историю!» — стали просить ученики, видя, что настроение учителя переменилось. Учитель благодушно спросил, «О ком рассказать?» Он знал много историй о птицах горы певчих птиц и к концу каждого занятия непременно рассказывал одну или две. Ученикам полагалось их знать, ведь это была история народа Юйминь, которому принадлежали и они. Пухлый мальчишка хотел попросить учителя рассказать о воробье и богомоле, но его опередила веснушчатая девочка. А почему у Цзинь-У три лапы? Цзинь-У — золотой ворон, общее название для птиц с горы Яшань, горы хищных птиц. Вновь повисло тягостное молчание. — Пеструшка, ты что, спятила такое спрашивать? — захныкал пухлый мальчишка. — Теперь трехногий прилетит и заклюёт нас насмерть. Та, кого назвали пеструшкой, нисколько не испугалась. «Как будто существуют птица с тремя лапами. У всех птиц по две. Или одна, если птица хромая. А три — это две лапы и костыль». Кто-то из учеников нерешительно шепнул. «А я слышал, что третья нога бывает только у мужчин». Учитель поспешно прервал его, громко стукнув деревянным бруском по столу. «Ты еще маленький о таком знать. Где и от кого ты это слышал?» «Нигде». Сейчас же пошел на попятный ученик. — А где живут дзынь-у? — не унималась веснушчатая ученица. — Правда, что у них черное оперение. Правда, что они едят трупы. Класс страшно разволновался. Учитель долго стучал бруском по столу, потом осторожно, но с долей подобострастия сказал. — Дзынь-цинь, младшим ученикам не полагается такое знать. — О чем это им не полагается знать? — раздался у дверей язычный голос. «Глава Дзинь!» — сейчас же поклонился учитель, ибо в класс заглянул высокий мужчина с тронутыми сединой висками и желтыми фазаньими глазами, точно такими же, как и у веснущатой ученицы. «Ваша дочь спросила о Дзинь-У. Ну так и расскажи. Пусть знают, что за бесчастные птицы живут на горе Яшань», — велел глава Дзинь. фу фу чтобы никогда не встретить». Учитель откашлялся и сказал «Дзынь-у — черные оперением, глаза у них кроваво-красные, они убивают и съедают певчих птиц, если те попадутся им на глаза». «А еще они воры и крадут у нас джилань!» — добавил глава дзынь с ноткой гнева в голосе. «Джилань — общее название волшебных трав». «А третья лапа?» — нерешительно спросил кто-то из учеников. «Хе!» — оживился глава дзынь. «А третья лапа между ног растет и...» Глава дзынь!» — возмутился учитель. «Как можно говорить такое детям?» Голова дзынь нисколько не смутился. «Вот, я же прав был!» — послышался шёпот кого-то из учеников. «Встретить дзынь-у значит встретить свою смерть!» — повысил голос учитель. «Запомните это хорошенько! Чему я вас учил?» «Подумал о нем, сохранись, Увидел его, не спастись!» не зачитали ученики. «Нельзя даже думать о дзынь-у», — продолжал сгущать краски учитель. «Это как о белой обезьяне нельзя думать», — сознанием дела сказала веснушчатая ученица. «А кто-нибудь из вас видел здесь белую обезьяну? Как мысли могут кого-то призвать, если не говорить об этом вслух Дзинь Цынь, не смущай цыплят», — рассердился учитель. «Будет, будет». Миролюбиво сказал глава дзынь и незаметно подмигнул дочери. Учитель вздохнул и распустил класс. — Так у трёхногого на самом деле три ноги? — спросила дзынь-цинь у отца, когда он за руку повел ее из школы домой. — Или он просто с костылём ходит? — А цынь строго сказал глава дзынь. — Не говори больше об этом. Накличешь беду. Дзынь-цинь умолкла. — Но разве можно перестать думать о белой обезьяне, — если уж ее упомянули.